Глава 19. Звягинцев. Давно уже так хорошо не высыпался. Вчера, считай, чуть ли не целые сутки продрых. Но к вечеру все равно встал и пришлось по делам съездить. Ну и не обошлось без застолья. Резкий и громкий сигнал телефона выводит меня из глубокого сна, и, открыв глаза, я смотрю на дисплей телефона. Морщусь от того, что увидел, кто звонит. Но на звонок все равно отвечаю. Слушаю. Звягинцев орёт в трубку недовольный голос Соловьева, начальника отдела. «Где тебя носят? Время уже девять утра, ты должен быть на месте!» «Тебе что нужно от меня? Я на задании». «Каком еще задании?» – задыхается тот от злости. «На секретном». «Слышь ты, агент под прикрытием, чтоб быстро в отдел приехал! Тебя люди важные ждут, чтобы поговорить!» «Подождут», – отвечает ему Альберт и отключает звонок, ставит телефон на беззвучный режим. До носа доходят ароматы вкусной еды, и мозг сразу же подает сигналы на быстрое пробуждение. Альберт помнит, что вчера со встречи приехал с девчонкой, которую подцепил в баре, но она должна была уже давно уйти, но почему-то этого не сделала. Быстро встав с кровати и не стесняясь свои ноготы, Альберт пошел на кухню выяснять, почему эта девка еще в его квартире. Проходя мимо зеркала, в глаза бросился его кулак на костяшках которого была содрана кожа, как напоминание о позавчерашнем происшествии в клубе. Альберт вошел на кухню и прислонился к дверному косяку, складывая руки на груди. У плиты стояла девчонка и что-то готовила. Мужчина быстро прошелся взглядом по ее стройным длинным ножкам, поднялся выше, и его взгляд заострился на белой мужской рубашке. Альберт мгновенно же озверел. Он терпеть не мог, что кто-то берет его вещи, а тем более надевает их. «Кто тебе разрешил надеть мою рубашку?» Голос мужчины прозвучал так громко и неожиданно, что девчонка подпрыгнула на месте, раняя из рук вилку, и обернулась. Напугал, улыбнулась она ему, но ее улыбка ввела его в еще большее бешенство. «Я тебя спрашиваю еще раз, кто тебе разрешил надеть мою рубашку? Я вроде тебе вчера сказал уйти, но ты не поняла меня?» «Я решила, что останусь, хотела приготовить тебе завтрак. Альберт медленно, словно крадущийся зверь, который вот-вот нападет на свою добычу, пошел в сторону девушки, улыбка которой уже померкла. Подойдя к ней ближе и зажимая ее между столешницей и своим обнаженным телом, мужчина положил сильную ладонь на тоненькую девичью шейку. Глаза девчонки мгновенно вспыхнули испугом, а Звягинцев приблизился к ее уху своими губами и прошептал «В этом доме я буду решать, кому оставаться, а кому нет». Если я сказал тебе уйти, ты должна была собрать свои манатки и быстро испариться. Ты поняла меня? Да, быстро замотала то головой. Поняла, отпусти, пожалуйста, больно. Альберт убрал свою ладонь от шеи девушки, и та, словно от огня, отпрыгнула от него. Альберт, вон пошла, и рубашку не забудь снять. Но я сказал вон, заорал он, и девчонка в слезах убежала в комнату переодеваться. А в это время Альберт всунул в зубы сигарету и прикурил ее. Открыл окно, впуская в кухню морозный воздух, и пошел к кофеварке, чтобы сделать себе кофе. Да, утро не задалось. Соловьев со своими никчемными приказами, и девка это еще взбесили. Услышал, как по коридору быстро цокают каблучки, и громко сказал: Стоять! И тут же цокот прекратился. Мужчина все так же голый, с сигаретой в зубах, пошел к входной двери, где встретился взглядом с зарёванным лицом девчонки. Что еще нужно? Твоя рубашка на кровати? Альберт с вешалки взял свое пальто и достал из кармана кошелек. Открыл его, взял несколько пятитысячных купюр и сунул девчонке в вырез на груди. «Это тебе за завтрак!» пошел ты!» – процедила она и выбежала на лестничную площадку. А мужчина, громко захлопнув дверь, пошел на кухню, чтобы выпить кружечку свежеприготовленного кофе. Приняв душ, он, не торопясь, оделся и поехал в отдел, где на стоянке заметил несколько дорогих автомобилей. «Вот, значит, какие гости к нему пожаловали!» Здороваясь с дежурным, он взял ключ от своего кабинета и пошел к Соловьеву. Постучался в кабинет. Вызывали? Звягинцев, почему так долго? Мужчина пытался сдержать себя в руках и не орать при людях, находящихся у него в кабинете. Звягинцев сразу же узнал, кто это такие, и стоило на них взглянуть. Я же сказал, что на секретном задании. Ладно, присядь, тут с тобой поговорить хотят. Новость о том, что недовольный родитель при деньгах сейчас будет опускать Звягинцева, Соловьева радовала. И он уже приготовился ждать свершившегося наказания. Но Альберт не был готов предоставить ему такую радость. «Значит, это вы, Звягинцев, Альберт Владимирович?» «Я...» Альберт взглянул на пацана, который сидел рядом со своим отцом. рожь того была опухшая, значит, нехило ему вписал. «Можете попрощаться со своей работой, это я вам гарантирую. Вам пару дней, чтобы собрать вещи. «Да что вы говорите? Это по какому поводу?» «Позавчера вы избили моего сына. Во-первых, я его не избил, а легонько ударил. А во-вторых, если б мне предоставилась такая возможность сделать это еще раз, я бы с удовольствием повторил». «Что?» – заорал тот, вскакивая со своего места. «Да я тебя, щенок, на нарах сгною! Я же тебя с говном смешаю!» – разорялся тот. Альберту смешно стало от слов папаша, и он заржал во весь голос. «Все сказали?» Успокоившись, произнес Звягинцев. А теперь слушай сюда, говна кусок. Ты что думаешь, что если у тебя карманы баблом забиты, то ты можешь меня за яйца взять и дергать за них? Ошибаешься. Если кто и поедет на нары, так это твой сынок. Я его не только за домогательство к молодым девчонкам закрою, а и за наркоту, которую он сбывает своим дружкам. И за прошлогодний разбой, который ты грамотно замял. И да, не нужно сильно расстраиваться. Я и на тебя кое-что нарыл. Ты ведь у нас ресторанчики держишь, да? Только вот я знаю, что на цокольном этаже ресторана у тебя бордель, который приносит тебе процентов 10 от всего твоего дохода. Это я еще не старался сильно глубоко рыть под тебя. А ты прикинь, если я займусь тобой и твоим ублюдком, а? От сказанных слов Звягинцева побледнел не только отец мальца, но и сам Соловьев стал белее смерти, и глазки его забегали. Так что, мне начать рыть на тебя, папаша? «Нет, я прошу прощения за своего сына и что он причинил вам неудобства». Мужчина начал подниматься с места. «Отец!» – завопил пацан. «Сын, рот закрой и пошли отсюда». Пацан недовольно встал и ушел за отцом, Альберт развернулся к растерянному начальнику отдела. «У тебя еще ко мне вопросы будут?» «Нет, можешь идти, Звягинцев». И тот, больше не говоря ни слова, ушел к себе в кабинет но долго Звягинцеву в одиночестве побыть не дали. Буквально через несколько минут в дверь постучали. Она отворилась, и показалась голова Аверина. «Здорово, Альберт, можно?» «Ходи. Есть какие-то новости?» «Новостей особо никаких нет. Машину одну заметили возле клуба. Она именно только в день похищения приезжала, в другие дни ее не было. Нашли чья эта машина?» «Зарегистрирована на одну женщину, которой уже год как нет в живых. А куда сама машина пропала, неизвестно. За нарушение нигде не была замечена, так что мы ищем призрака. Не густо у тебя, остается только ждать субботы. Альберт потер ладонью затылок и откинулся на спинку кресла. Только вот мне что-то подсказывает, что все это бесполезно. Правда, где-то на поверхности сидит, только мы что-то упускаем. Ты это, оставь мне номерок машины, я по своим каналам попробую что нарыть. Вот, держи. Аверин протянул ему лист бумаги с номером авто. Мужчины еще немного поговорили, и тот ушел. Весь день был спокойный, никаких выездов, будто в районе прекратился весь криминал. Но Звегинцев не особо расстраивался, у него и своих дел было по горло. Когда уже рабочий день закончился, и он уже собирался уходить, то в дверь его кабинета постучались. «Войдите», – проговорил он и посмотрел на открывающуюся дверь, в которую зашел мужчина. «Добрый день, Альберт Владимирович», – поздоровался тот со слегка уловимым акцентом. «А ты кто?» «Таир Салахов». Ну и что тебе нужно, Таир Салахов? У меня рабочий день закончен. Звягинцев одним движением рук накинул на себя пальто. Да я знаю, у меня к вам деловое предложение. Звягинцев не особо интересовался левой работой, но этот мужчина его заинтересовал. Хотелось послушать, что он ему такое интересное предложит. Ну, садись, рассказывай, у тебя 10 минут. У нас с вами есть один общий знакомый, Филатов. Мне уже интересно. Альберт сел на свое рабочее место и стал внимательно слушать мужчину. «Вы, наверное, знакомы с угонным бизнесом. Предположим, что дальше? Я знаю, что в вашем районе никто не работает. И знаю, что именно вы его очистили. Я даю 20% от прибыли, и мои ребята будут, предположим, угонять тачки несколько раз в месяц». Звягинцев рассмеялся. То есть ты хочешь предложить мне бабло, чтобы я жопы твоих ребят прикрывал? Можно сказать и так. Тебе же ничего не стоит это сделать? Ты прав, ничего, но я не буду этого делать. Я предлагаю хорошие деньги. А меня не интересуют деньги, у меня их и без тебя хватает. Что тогда? Услуга. Выполнишь ее, и я подумаю о твоем предложении. Что за услуга? Машину найди мне. Тогда и поговорим. Что за машина?» Альберт протянул Таиру сложенный лист бумаги, на котором был распечатан госномер автомобиля. «Хорошо». Мужчина забрал лист бумаги, сунул его в карман пальто и, попрощавшись, вышел из кабинета. Звягинцев знал такую породу людей. Если он не найдет машину, то больше не придет. А если и найдет, что маловероятно, то придется уже Звягинцеву выполнять свое обещание.